Интермедиа. воспоминания о прошлом гуири жалею ли я о чём-то ещё как и о многом если бы я сделал то или это по-другому если начать думать так то это может затянуться надолго в моём случае это не особенно верно поскольку от моих действий зависело очень многое или может быть надо признать что от меня вообще ничего не зависело ведь если бы от меня что-то зависело бы то будущее не было бы таким. Если начать о таком задумываться, то только ещё больше начинаешь сомневаться. В любом случае, что бы я ни решил, прошлого всё равно не поменять. Поэтому единственное, что я могу сделать, это просто принять те решения, которые я сделал. Я, конечно, не такой фанатик, как Дюстин, но за свои действия в прошлом я готов отвечать, хотя именно из-за этого действия я старался не предпринимать. Говорим мы о Дюстине или обо мне, неважно. Всех нас связывает по рукам и ногам наше прошлое, лишая нас свободы выбора. Достин выбрал когда-то путь и идет по нему, несмотря на преграды. Неважно, какой бы тернистый ни был путь, насколько бы не было бы плохо на нем, он ни за что не остановится. Кстати, учитывая, что он от своего пути так и не отступил, то его упорство меня просто пугает. По силе воли этот человек даст мне сточку Форы. Он, конечно же, не бог, но конкретно в силе воли он превосходит любого из богов. Мои решения, я ничего не решал. Я всегда не мог ни на что решиться. Годами я принимал половинчатые меры, и что бы я ни делал, ничего не менялось. Неспособный что-либо поменять, я сидел и ничего не делал. Даже сейчас я снова ничего не предпринимаю. Единственное, что я могу записать себе в плюс, это то, что я попросил да я милосердие. Мне самому стыдно за это. И до сих пор я затрудняюсь сказать, было ли мое решение молить Де о милосердии верным решением или нет. Мне постоянно кажется, что было лучшее решение. Даже я понял, что Деа начала помогать нам не из-за доброты душевной. Точнее, вначале я этого не понимал. Через какое-то время я начал что-то подозревать, а подозрение переросло в уверенность. К сожалению, в этот момент, когда я уже не мог с ней связаться, поздновато я это осознал. До сих пор не понимаю, какова была ее цель. Судя по ее словам, ей просто было интересно. Думаю, она и сама в это верит. Но, возможно, у нее были еще какие-то цели. Одной из этих целей, возможно, был какой-то эксперимент. На Земле я слышал, был такой способ борьбы с вредителями, как крысиный волк. Возможно, здесь тот же самый принцип. Система была таким огромным ведром, куда бросили всех людей и заставили убивать друг друга, чтобы в итоге вывести идеального хищника. Целью, наверное, было создание бога. Поскольку в описании семи смертных грехов и семи добродетелей была строчка с указанием на достижение богов, то это был толстый намек на эту цель. Система, скорее всего, была экспериментальной установкой для создания божества. Для чего это и вообще понадобилось? Я, если честно, без понятия. Может, ей просто было интересно на тот момент. Кроме того, в системе я заметил ещё все эти низы которые, возможно, являются попытками Д направить все в нужное русло. По крайней мере, я не смог найти в них никакого рационального зерна. Без пояснения ДЭ понять их смысл просто невозможно. А с пояснениями и подавно не поймешь. Что тут скажешь? Если я начну её понимать, это значит, что я сошел с ума. Да, ее совершенно невозможно понять. Совершенно непонятно. Какая именно ситуация сможет задепить Д? Я и сейчас этого не понимаю. Любое действие, которое я могу предпринять, может привести к тому, что Д растердится. Понимая это, я только и мог, что молча выполнять то, что мне приказывали. Даже здесь у меня не было никакого выбора. Хотя, зная её характер, возможно, если бы ей показалось это интересным, то я смогу получить большую свободу действий. Но мы же говорим обо мне. Вы же помните, Неужели вы думаете, что такое как я может чем-то заинтересовать такую как ты? Хотелось бы на это надеяться, но не думаю, что это так. Одна мысль о том, что я могу все разрушить, мешала мне сделать даже малейший шаг в сторону. Поэтому, даже эти когда играет с планетой, я только и сумел, что самоустраниться. И хотя я говорю, что она играла с этой планетой, но в то же время это не отменяет того факта, что она ее спасла. Неважно, что я думаю о том, правильно ли я сделал то или иное действие в тот момент. Это все не отменяет того факта, что все другие варианты были бы намного хуже. Да, все именно так. Даже если бы я снова оказался в прошлом, я все равно бы обратился к Д. Хм. если честно, то наверное, это был единственный возможный вариант. Можно очень долго сомневаться в том, стоит ли делать то или иное действие, в итоге упустив время для решения. Поэтому ладно. Пусть меня называют неудачником. Вздох. Да, точно. Я все время возвращаюсь к этому снова и снова. Это называют зацикливанием на проблеме. Похоже, у меня те же проблемы, что и у людей. Я так же, как и они, только и мог, что плыть по течению. Если считать тех, кто идет против течения, тех, кто меняет мир и заставляет его крутиться в нужную сторону героями, то я на их фоне всего лишь мелкий, незначительный персонаж, вставленный просто для галочки. Но невзирая на то, что я не мог поменять направление движения реки, у меня была сила. Поэтому, незначительного персонажа из меня также не получилось. Получилась какая-то непонятная личность, шатающаяся по краю сцены, иными словами, совершенно бесполезная личность. И всё равно, каким бы бесполезным я не был, каким бы незначительным не было моё влияние, но я всё ещё здесь. Я, может быть, и не делал выборов раньше, но это не значит, что я не сделаю их и в дальнейшем. Может, я и плыву по течению, но я все еще на плаву. Может, я и мальчик на побегушках для Д, но я не ее создание. Я здесь по собственной воле. Хочу, чтобы ты помнила об этом. Хотя, учитывая сколько мы выпили, возможно, что ты ничего из этого, что я сказал, не вспомнишь. О выпивки еще много осталось. Постарайся не вырубиться еще немного. Мне ещё настолько всего разного надо пожаловаться.